Глава двенадцатая Даже прокашливаться не пришлось. Кажется, удалось изобразить гробовое спокойствие. Лишь бы оно не переросло во что-нибудь еще такое же, гробовое. — Сей молодой человек, — указал головой в сторону моего родственника, — задолжал некую сумму денег мне и моим товарищам. Не волнуйтесь, деньги он отдал. Вероятно, по моим нахмуренным бровям Белый понял, что я не отдупляю и решил пояснить. Он делал ставки на спорт и, выиграв, решил загровастать кусок побольше. Удача от него отвернулась, и он обратился ко мне за помощью. Я одолжил ему деньги, и он снова их просрал. Так понятно? Я перевела взгляд на брата и, вложив во взгляд всю свою ненависть, выдавила из себя. Более чем. Внутри меня начал закипать вулкан. Ты живешь с этим человеком под одной крышей, стираешь ему носки и готовишь еду, а он плюет тебе в лицо. Именно такая ассоциация пришла на ум, когда я узнала, чем занимался младший. Загвоздка в том, что он вернул долг с опозданием. Обещал в среду, а отдал только сейчас, когда мы его вежливо попросили. Велый многозначительно оглядел моего сожителя и вновь повернулся ко мне. И вот я сижу и никак не могу решить, что попросить взамен причиненного мне беспокойства. Брат снова задергался на стуле. Одного взгляда белого, брошенного на громилу, было достаточно, и мясистый кулак врезался в живот моему нерадивому родственнику. Тот заскулил и затих. И именно в этот момент я поняла, что сошла с ума. Боль, отразившаяся на лице Савы, породила внутри меня гамму чувств, Но основными стали страх и удовлетворение. Пиздец, да? Сижу и радуюсь, как моего брата избивает какой-то тип. Но мне реально обидно. Родители нас вырастили, одели, обули, квартиру сняли, за учебу заплатили, а он пошел по наклонной. Игроки они ведь те же наркоманы. Только наркотик их, не доза, а азарт. Был у меня знакомый такой вот деятель. Всю пенсию у бабушки вытаскал. Бедную старушку не на что хоронить было, мразь. «Ну что, Анжелика Игоревна, есть варианты?» Я сглотнула и поняла, что надо позволять братца. «А если мы накинем сверху сумму за беспокойство?» Вопросительная интонация в моей речи заставила Белого улыбнуться. Уебок. «Дело не в деньгах, дело в принципе. Но я готов пойти на уступки». Решив, что в такой ситуации лучше промолчать, я продолжила внимательно смотреть на гостя. — Ты отработаешь долг за брата. Завтра за тобой заедет Гена, и ты прокатишься с ним. После мы вернем тебе документ. Паспорт плавно перекочевал во внутренний карман его пальто. А пока, полагаю, вам есть о чем поговорить. Он многозначительно оглядел брата и поднялся. Троица направилась в сторону выхода. А я, как напружение, подскочила с кресла и почти у самого порога схватила белого с рукав. «Что я должна сделать, чтобы вы оставили нас в покое?» Хищный прищур его глаз заставил поежиться. «То, что шмары вроде тебя умеют лучше всего — раздвинуть ноги». На этой фразе он повернулся и вышел, предварительно похлопав меня по щеке. «Мои эмоции сейчас в полном раздрае». Поэтому я молча вернулась в комнату и начала развязывать путы. Кляп снимать не стала. Сава сам стянул его, но молчал, вероятно, из уважения. После этого я пошла на кухню и налила себе водки. Осталось после того, как мы с одногруппницей отмечали день знаний. А прокинув залпом полстакана, я поморщилась от подкатившей тошноты, но вода из-под крана вернула выпитые на место, в желудок. Усевшись за стол, я стала ждать. Сава понял, что нужно что-то делать. Зашел и сел напротив. Благо, он оделся. Не хватало еще видеть синяки на его теле. Сколько? Я смотрела на брата и не видела его. Как слепой смотрит в одну точку и не фокусирует взгляд. Сто тысяч рублей. Да, где ты взял столько. кредит оформил в быстроденьгах. Плюс золото сдал, ну и дома, что было, отдал. Как раз и вышла. И бабушкины сережки. Я поняла, что произнесла это вслух. Бабушку я очень любила. Эта женщина с самого детства видела во мне продолжение себя. О чем это я? Она была вражей. Умела заговаривать разные болячки, лечила людей от недугов. Светлая была женщина, прекрасная во всех отношениях. Никогда с людей денег не брала, и в благодарность за труды ей несли кто что мог. Она всегда говорила, мой дар для людей, не для меня. При воспоминании о бабушке на глаза навернулись слезы. Ее нет уже пять лет, а я все еще помню ее смех и ласковый голос. А сережки эти ей отдала горожанка за то, что она ребенка ее от испуга вылечила. Бабушка их редко носила по праздникам. А потом после ее смерти мама с папой посоветовались и подарили их мне на память о старушке. А я не смогла их сберечь. Сава смотрел на меня щенячьими глазами, говорил, что выкупит, что все исправит, а я продолжала сидеть и смотреть сквозь него. Так хотелось заговорить словами Сереги Бодрова, когда он ехал в том трамвае. Но вместо этого я смогла лишь механически подняться и налить еще.